Глава 17. Червень, июнь 1383 года от Рождества Христова. Казачья осторожна на Лысой горе. Пять дней пути до границы Иллетского княжества. Казак Гаврила. Светает. На закате еще черным черно, в то время как полоска света на восходе легла по самой границе земной тверди. Но именно с восходом тьма постепенно рассеивается сменяясь пока еще густыми сумерками. Казак Гаврила глубоко вдохнул стыденный на рассвете, но такой насыщенный ароматами степных трав воздух, голова кружится. Да еще и легкий ветерок гонит его из глубины степи прямо в лицо. Вроде и не родной край, а все здесь знакомо и даже мило сердцу казака. Как видно, говорит в нем половецкий корень, что передался вольному воину от матери. Ведь именно в ее предках значится красавица-половчанка, некогда глянувшаяся далекому прадеду. А тот был казак удалой, горячий, умыкнул из родного стойбища глянувшуюся девку и был таков. Родня прабабки, конечно, явилась к казачьему городку с сабельками в руках. до да уж к тому времени красную девчину и окрестили, и обвенчали с прадедом. Тот и по всему, видать, тоже глянулся. Обошлись без крови. Гаврила усмехнулся, история ведь повторяется. Не так давно и он умыкнул с татарского становища бойкую черноокую девушку, острую на язык и порывистую в поступках. Умыкнул по обоюдному сговору, так как родня Роксаны наотрез отказалась выдавать дочь за казака. Но крепко запала девчина в сердце гавриле да и сам душевный и добрый по натуре молодец гулянулся татарочке. Вот и умыкнул красавицу, на полном серезе рискуя самой жизнью, но и жить без нее он уже никак не мог. В общем, окрестили Любушку Ксениюшкой, сыграли свадьбу. Да родня Степняцкая наотрез отказалась от приглашения. Наоборот, пообещали ордынцу, что бедовому казаку теперь не жить, что подстерегут его за городком и живота лишат. Да тут-то подвернулся князь Федор Иоаннович, по дону назад Он позвал вольных воинов в поход, а затем и в княжество свое на поселение. Отец с матери уговорили Гаврилу отправиться в земли Елецкие с молодой женой. Пусть страсти поулягутся Глядишь, и отойдут родичи Ксении. Неведомо казаку, смирились ли и тесть с тещей, и доброте супружницы или нет, но у них с женой все ладится. Народился сынок Никитка, а Ксюшка уже второй раз не праздна. Сруб крепкий поставили, в окрестностях града получили солидный кусок плодородного чернозема. Да ведь и не врал князь о лесах, полных непуганной дичи, да реках, кишащих рыбой. А что казаки несут службу дозорную, так то им не в тягость. Все одно после разгрома Мамая на Куликовом поле татары в Донских степях заметно поумерили свой пыл. Да, был набег Акхази, да побили величание булгар, лихо погромили. Вроде уже и позабылись, говорили, короткая осада и страх с ней пережиты. Вновь глубоко вздохнул казак, наслаждаясь сладости степного воздуха. Да подцепил ножом кусок сайгака, запеченного на углях. И с удовольствием сцепился зубами в жестковатое, но ароматное дымное мясо. Хорошо. И вид к тому же отличный. С Лысой горы — это очень древний курган. Может, скифский, а может и половецкий. Но это единственная высота в округе, и степь с нее просматривается на многие версты. Хорошо заметен с Лысой горы и древний муравский шлях, коим татары поводились ходить на Русь из Крыма. Тот же темник Мамай — Вел по сей сакме многочисленную ордыскую рать. Венчает же насыпной холм половецкая каменная баба. Вот подле нее и улеглась на ночь казачья осторожа из десяти донцов. Подле нее заложили казаки сигнальный костер. Светает. Вот уже и большая часть неба посерела, оттеснив густую ночную тьму на закат. На восходе же небесный сфот озарился багряным пурпуром зарождающегося солнца. Красиво, да, очень красиво. Но казаку почему-то вдруг подумалось, что каким-то кровавым оттенком отдает нынче заря. Ветер поменял направление, подул в спину со стороны елецкой земли. А мгновение спустя вдруг встревоженно заржала кобылица беляна, словно что-то почуяв. Лошадь принадлежит стогневу, голове казачьей заставы. И чуйка у нее, будь здоров, волка за версту узнает. Тотчас скинулся расслабленный до того казак, несущий ночную сторожу, Принялся спешно натягивать тетиву на тугой составной лук а уж следом за тревожно зафыркали и оставшиеся кони и донцов. Неужто какой матерый волчара крадется к лошадям с подветренной стороны? Так ведь не слышно же было воя ночью, даже в отдалении не слышно. Закончив с тетивой и подхватив колчан с земли, Гаврила напряженно крикнул, следуя к половецкой бабе. «Вставайте, браты! Лошади серых почуяли!» Заворочились казачки, закряхтели сосна. А Гаврилов уже поравнялся с каменным изваянием. Даахнул от изумления. Никакие это не волки. Татары ночью курган обошли, да сцепившись теперь наверх ползут. Скрытые покровом кровам ночной тьмы, опытные степные охотники подбирались к вершине кургана с подветренной стороны, чтобы лошади запаха чужаков не почуяли. И как только угадали, что на кургане казачья осторожа дозор несет. Ведь донцы разводили костры для еды в парных, связанных промеж собой ямках, чтобы не выдать себя ночью искоркой огня или дымом днем. Выходит, спасли осторожью верные лошади, вовремя упредив об опасности. Да ветер с родной стороны крепко помог. Враг в двух фершках от Гаврилы свистнула татарская стрела, едва не щекотнув казака вороньим оперением. Да вовремя дернулся назад ратник, заметив смазанное движение в стороне и одновременно с тем почуяв смертный холодок, обдавший спину. Дернулся уже, наложив собственный срезень на тетиву, и тотчас выстрелил в ближнего ворога, скрабкавшегося на вершину кургана. Татарину не хватило краткого мгновения восстановить равновесие и поднять к груди плетеный щит-калкан, но казацкая стрела уже ударила ордынца в грудь, опрокинув назад. «Бей! алла Бросилась навстречу ворогу проснувшаяся сторожа, поступники ответили множищимся по крутым скатам кургана боевым кличем. как видно много татар куда больше дозорного десятка заистыи стрелы с обеих сторон разя противников едва ли не в упор рухнули на зем три ордынца сбитые с резями донцов но осел на колени жутко хрипя и товарищ гаврилы игнат хрипит казак потому как средень поразил его точно в грудь бей отбросил в сторону бесполезный в ближнем бою лук Гаврила выхватил из ножен легкую верткую саблю. Собственный щит так и остался у костра. Первый вражеский удар казак принял, воздев холенок над собой, но одновременно с тем Донец шагнул влево. Скользящим блоком Гаврила стряхнул татарскую сабельку в сторону, да лихо рубанул на противоходе, целя в голову ордынца. С потягом рубанул, развернув корпус и разогнав собственный удар. Болью отозвался он в хисти как только острие клинка врубилось в глазницу отчаянно завопившего ордынца. Не поспел степняк за резвым молодым казаком, не смог вовремя вскинуть халкан к голове. А Гаврила уже встречает нового татарина, бросившегося на казака следом. В этот раз скользящий блок ратник поставить не смог, и тяжелый рубящий сверху вниз удар степняка принял на лезвие собственной сабли, для верности придержав ее левой рукой. Понятное дело, что с внутренней, незаточенной стороны, но такой хват помог Гавриле парировать удар ворога с силой увести его вправо. И тут же Донец уколол навстречу собственным едва изогнутым клинком, все еще придерживая дол сабли левой рукой. Уколол на коротке, вогнав острие в грудь замерзшего мгновения глухо застанавшего ордынца, пасевшего на колени в следующий миг. Никогда не слышал казака фехтовальной техники полумеч. Не слышал? но в бою применить смог. «Гаврила, не издюжим! Пали костер! Скорее!» Стогнев срубил лихим косым ударом ринувшегося к дозорному татарина, только-только вскарабкавшегося на вершину кургана. А сам Гаврила, промедлив всего мгновение, молча побежал к заранее сложенному сигнальному костру. В основании его для верности увязаны в колодец сухие березовые плашки, густо обложенные срезанной с них корой и сушняком. А вот поверху колодца целый сноб свежей травы, только с свечи раскошенной. В одно мгновение понял казак, что утреннюю атаку татары предприняли неспроста. Ведь коли то было сотня степных разбойников, какого Мурзы, следующего на Русь за полоном, то, обойдя курган ночью, поганые давно уже ушли бы на полуночь. На худой конец хоронились бы в ближайшей степной балки или роще колоки Ведь зачем терять нукеров в жестокой сече с казаками, Коли дозор удалось обойти. Но ордынцы точно задались целью перебить старожу, во что бы то ни стало перебить. А значит, значит, это вовсе не рядовой набег на порубежье. И степняки упрямо прут вперед, не считая с потерями, чтобы казаки уж точно не смогли бы послать гонца в Елец. Да и сотня татар. Разве это большая угроза быстро набирающему силу княжеству? Нет, тут в ином дело». Не иначе как подтвердились худшие догадки князя Федора Иоанновича, и хан Тахтамыш ведет орду муравским шляхом, к вельцу ведет, к казачьему острогу на печурах, где живут в просторном, еще пахнущем свежим деревом срубе непраздная Ксения, да шепелявящей молец Никитка. «Господи, помоги зажечь, Господи, помоги!» Трясущимися руками извлек Гаврила огниво на свет Божий, да принялся отчаянно высекать искру на трут со второй попытки зажег, задымилась пакля. А уж там казак осторожно раздул огонек и тотчас вложил горящую паклю в основание сигнального костра. Теперь бы дать огню разгореться. Горько стало казаку, осознавшему скорую гибель, осознавшему, что жену и сына никогда он уже не увидит. Что новое дитя его народится без отца, и уже не подержать, говорили младенщика на руках, не вдохнуть его похучего сладкого аромата. Не крестить, радуясь вместе с женой и общему на двоих счастью. Но так без Гаврилы покрестят. Главное, чтобы выжили родные. И чтобы заприметила дымный сигнал их костра, отстающая на десяток верст застава, заприметила при свете поднявшегося над горизонтом солнца. Лишь бы дать огню разгореться, да чтобы успел он запалить сноб свежей травы. С этой мыслью развернулся Русич к ворогу, крутонув саблю над головой, и ринулся навстречу первому татарину, прорвавшемуся сквозь редеющую цепочку казаков сторожи. Отцу и сыну. На полную формулу молитвы времени уже не осталось. Червень, июнь 1383 года от Рождества Христова. Застава у Волчьего Брода. Земли Елесского княжества. Диан Сбославович, ополченец. Страшно, братец. Диан, неотрывно следящий за вереницей татарской конницы, узкой змеей, втягивающейся на волчий брод, согласно кивнул односельчанину в тороку, замершему в трех шагах по стене слева. «Страшно, а как же?» Впрочем, ответил он довольно спокойно, словно бы и вовсе не боится ворога, а так, решил поддержать товарища. Но пальцы Диана на самом-то деле подрагивают. Пять дней назад, где-то далеко на полудень в степи, вдруг поднялся к небу дымный столб. Кто-то из воинов дальних казачьих старуш успел зажечь сигнальный костер, столкнувшись с татарами, и один за другим по цепочке свыше десятка дымных столбов поднялись тогда в ковылях, извещая Федора Иоанновича Елецкого о приближении поганых. Сам-то князь уже готовился выступить к Нижнему Новгороду с сильным войском ушкуйников. Судовая рать должна была отправиться вверх по дону, следуя к волоку, уже на следующий день. Но встревоженный дымными сигналами, поднявшимися в степи, Федор отложил выход на соединение с войском Дмитрия Донского и отправил степь сильную сторожу в сотню казаков и дружинников. Три дня ждал князь Елецкий, разрывавшийся между чувством долга перед государем московским, и сильной тревогой за своих людей, стольный град и семью. А к вечеру третьего дня вернулась в Елец у половиненной осторожа, потерявшая в жаркостече с татарами с полсотни воев и поведавшая страшную весть, хан Тахтамыш ведет на Русь огромную орду, и сил у него не меньше, чем у Мамая на Куликовом поле. Причем идут татары, выслав вперед своей ратию бесчисленное множество разъездов, они-то и перехватывают дозоры елецких казаков, прежде чем те успевают уйти, загоняя русичей, словно ловчие при обловной охоте. Но все же самую первую сторожу поганые упустили, и пусть ратники ее пали в короткой яростной сечи, Но сигнальный костер казахи запалить успели. Страшный вой тогда поднялся по Елесской земле. До последнего надеялись люди, что удар орды Тахтамыша обойдет их землю стороной, что на дозор казачий вылетел лишь небольшой отряд ордынцев. И пусть за те три дня, что сторожа княжеская провела в степи, русичи успели приготовить к выходу вазы и телеги, собрав необходимые для долгого пути скарпы пропитания. Да все же надеялись и верили, что не придется им расставаться с любимыми что не придется женам и детям покинуть отчий дом и бежать, покуда мужи проливают на бродах кровь и свою, и татарскую, выигрывая время для родных. Ведь что такое два дня для беглецов, уходящих обозом? И что такое два дня для преследующих их степняков? Слишком малый отрезок времени, чтобы жены и дети успели оторваться от погони и спастись. Всю зиму гонял ополченцев опытный лучник, дружинник Лад. Ратные учения проходили едва ли не каждую неделю, И ведь мужики весело с азартом осваивали искусство стрельбы из тугого татарского лука. А теперь вышло, что ополченцам действительно пришлось встать на стены застав, прикрывших бродою через сосну. Вроде и не ротники, набранные Федором Иоанновичем и числа мужей, освобожденных им из полона. И уж тем более не княжьи а дружинники А все одно понимают елецкие мужики, простые пахари, охотники и лесорубы, бортники и рыболовы, что ежели сейчас не встать стеной на пути поганых, то семьей их ждет самая жуткая участь. Может, ограбив и снасильничав беженок, ордынцы возьмут кого в рабство, самых красивых, молодых и здоровых баб. Да только кто этот полон переживет, коли хан нацелился на Москву? Малым же деткам не способны идти наравне со взрослыми. Пощады от поганых точно не ждать. А потому и Диан, и товарищи его, Семен и Фторак, вставшие рядом на стене заставы, и прочие мужики-односельчане — Все как один готовы драться и умереть, коли придется. За семью не жалко. Главное, как можно дольше не пускать татар вглубь княжества, дать родным драгоценное время уйти. Господи, спаси, сохрани и помилуй». Семен, замерши справа, истово перекрестился, жарко прошептав слова короткой молитвы. Последовал его примеру и Диан, невольно покосившись назад. Над дозорной башней, чью основания по весне обложили известняковыми валунами, Поднялся уже второй дымный столб. Тем самым застава известила, что татары идут на прорыв числом, сильно превосходящим дружину заставы. это верно. Колонна поганых растянулась чуть ли не в полверсты, по три-четыре всадника в ряд. Сумеют ли удержать такую силищу две сотни русичей? Конечно, сотник заставы Еремей Ольгович Воев расставил с умом. Пять десятков лучников-ополченцев замерли на стенах острога, готовые ударить по поганым навесам, как только те доберутся до середины брода. Еще пять десятков арбалетчиков рутников замерли у туров, поставленных на берегу напротив брода. Тур, высокий, избитый из бревен щит выше человеческого роста, установленный под наклоном на подворке. От сверху стрел — лучшая защита. А на уровне груди в этом щите прорублены малые бойницы, чтобы умостить в них железное стремя самострела для пущей устойчивости, да прицельно напрямки ударить по ворогу. Туры стоят в два ряда. За вторым укрылись ротники-копейщики с ростовыми червленными щитами и копьями. У кого граненые пики с длинным древком, а у кого и совни с широким, косо заточенным наконечником. Им не только колоть, им и рубить можно. Кроме того, у ротников также хватает и с улиц встретить ворога на подходе к градам дротиков. Но копейщики покуда хоронятся за турами, Да и чего зря людей терять под татарскими срезнями. Острог застава заложен на невысоком мыске, образованном слиянием быстрой сосны и волчьего ручья, что впадает в реку. Как и ельчик в стальном граде княжества, ручей наносит в реку песок, образующий брод. Нередко этим бродом пользуются волки, преследующие свою добычу. Оттуда и название. Но еще в незапамятные времена он стал известен и половцем. А затем и татарам-онголам, покорившим половцев а после растворившимся среди кипчаков, дав им, однако, государственность и новое имя. Так вот, сейчас выход с брода прикрыт кольями, глубоко вкопануя в песок до да влажную берега почву, коли те заострены и направлены в сторону поганых. А промеж кольев не так, чтобы очень много, но хватает разбросанных по земле шипов рагулек, неизменно направленных вверх одним заостренным, зазубренным концом. «Может статься, в этот раз поганые и не смогут прорваться к турам, миновав на долбы, и тогда копейщикам не придется вступать с ордынцами в ближний бой. Ну, братцы, с Богом, стрелы на тетиву, упреждение на ветер полпальца вправо, целимся на середину брода, по моему приказу». Диан недержанным волевым усилием унял дрожь в руках, расставив ноги пошире и развернувшись к степнякам левым боком. Это движение повторили все ополченцы, — Ведь когда ты повернут к вражескому стрелку боком, ты уменьшаешь размер его мишени. Задрав лук на пяток вершков повыше головы, чтобы бить навесом, Русич уже привычно оттянул оперенный на срезня к подбородку и замер, напряженно ожидая приказа Лада. «Бей — Бей! Дьян разжал пальцы, звонко запела тетива, и срезень со свистом устремился вверх, как и еще полсотни срезней его соратников-ополчанцев. Набрав же требуемую высоту, Стрелы полетели ровно вниз, к середине брода. Надежно закрепленное на древке оперение помогает им держаться в воздухе на пути к цели, не срываясь на кубырки. В отличие от болтов тех же самострелов, потому-то ротники и не бьют по ворогу навесом. И всего-то пара мгновений миновала, прежде чем на поганых, только-только добравшихся до середины брода, давно пристреленного ополченцами, обрушилась пять десятков срезней. А-а-а! Отчаянный вой у вечных ордынцев ударил по ушам ополченцев. Аллат уже вновь приказывает. Стрелы на тетивы, целься на середину брода. Дион поспешно вырвал из земли воткнутую в нее стрелу. Еще подсветенью, когда повсеместно укрепляли остроги на бродах и башню волчьей заставы обложили камнем, укрепили также ее тын, вторым рядом частокола. А все пространство промеж стенок забили вначале речным камнем, а затем и просто землей. Но положить поверху ее деревянный настил руки так и не дошли. Учитывая же, что между лучниками, замершими в проемах между заборол, хватает свободного места, ополченцы поткнули в землю с десяток срезней, по примеру Лада. Так куда проще и быстрее их доставать, чем из колчана. Показал дружинный и другую хитрость. Прежде чем вонзить стрелу в утоптанный чернозем, он обильно смазал наконечник каждой собственной слюной объяснив, что даже легкая рана, оставленная таким срезнем, в дальнейшем вызовет очень сильное воспаление и практически наверняка смерть. Бей! Очередной град стрел вновь холестнул по поганым и их лошадям. И пусть ордынцы прикрываются калканами, часть срезней все одно находит бреши в защите ордынцев, раняя кокунов и всадников. Уже десятка-полтора татар свалились под копыта своих лошадей, хотя большинство раненых остались в седлах, Впрочем, вряд ли они теперь смогут вести бой. Досталось и животным. На глазах Диана, один из раненых коней, бешено рванулся в сторону и сорвался с брода. И лошадь и татарина тотчас подхватило быстрое течение сосны, потянувшая жертву к глубоким омутам. Бей! Татары, покуда не отвечают, преимущество высоты мыса и самих стен строго позволяет ополченцам выразить ворога на недосягаемом для поганых расстоянии. Но, понимая это, ордынцы спешно прорываются вперед к надолбам. «Бей!» Влад не меняет направление стрельбы, несмотря на то, что многие всадники уже миновали брод, подобравшись к самому берегу. Но в этом задумка воеводы. Ибо как только ордынцы приблизились к надолбам и принялись закидывать арканы на колья, пытаясь расшатать их и вырвать из земли, у туров раздался, наконец, зычный крик Еремея Ольговича. «Бей, супостатов!» «Север!» Ответом воеводе послужил дружный хлопок тетив многочисленных самострелов. Возведенные на берегу Туры полукольцом окружили выход с брода, и теперь смертоносные болты ударили по татарской колонне со всех сторон, поразя и голову змеи, и бока. Учитывая же, что болты на коротке имеют куда большую убойную силу, таганы разом не досчитались с полсотни всадников, отчаянно закричавших перед смертью а отчаянно виск увещанных и огромные единовременные потери сломили ордынцев. Развернув лошадей, татары погнали их назад, закинув калканы за спину, и все одно очередной залп со стены острога выбил не меньше дюжины всадников. «Молодцы, братцы, так держать!» прикующий возглас лада подхватили прочие ополченцы, восторженно крича. «Так вам и надо, ироды! Отведали леских гостинцев поганье!» Кровью умылись ордынцы, вновь сунуться еще крепче получат. Однако Диан, сын сгинувшего в татарском полоне отца и внук, павшего в с ордынцами деда, общего восторга соратников не разделил. Разве отступали когда-то поганые, всего разок получив по зубам? Разве сумели бы тогда татары покорить Русь с упорными боями, пройдя сквозь земли сильнейших княжеств? К своему собственному сожалению, ополченец оказался прав. Аганы, оценив незначительную глубину брода, спешились, решив миновать обмелевшую после весеннего разлива реку на своих двоих. Причем еще на берегу родынцы постарались сбиться в черепаху, сцепив плетеные щиты калкана над головой в единую стену. Как-то необычно для татар, к тому же показавшихся дьяну непривычно смуглыми. Впрочем, разве мог знать простой ополченец, что к волчьему броду вышли неместные кипчаки – появившиеся из Средней Азии Гулям и Турана, знакомые с пешим боем. Правда, у русичей и на воинов Тимира Аксака нашлась своя управа. Готовь зажигательные стрелы. Зажигательные — это срезни с прикрепленной к наконечнику паклей, что заранее окунули в расплавленную серу. Таких стрел у ополченцев не меньше половины, и теперь их принялись спешно зажигать от трех малых жаровин с раскаленными углями, передавая пламя от стрелы к стреле. Вскоре все ополченцы вновь изготовились к залпу, в нетерпении поглядывая на татарский броненосец, медленно ползущий по броду. Да прислушиваясь к усилевшемуся ветру, резко сменившему направление. «Стрелы на тетиву, упреждение, палец влево, целимся как прежде». Дьян старательно натянул тетиву лука, приблизив оперенный хвост зревка к подбородку, с опаской поглядывая на зажженную паклю. Но прежде чем горящие куски его упали бы вниз, Раздалась команда Лада. «Бей!» В этот раз ризни устремились к врагу пламенными светлячками, оставляя в воздухе дымные росчерки Пару мгновений спустя огненные стрелы так густо ударили по татарам в голове колонны, что показалось, будто пламя разлилось по щитам поганых. Конечно, это был обман зрения, но все же горящие стрелы, по две-три штуки вонзившись в халканы, довольно быстро их подожгли. Лад выждал немного прежде чем ордынцы принялись отбрасывать от себя загоревшиеся щиты, сломав монолитный строй черепахи, после чего принялся отдавать новые команды. «Простые срезни на тетивы, по дуге на пять пальцев ниже, на палец левее, приготовились». Ополченцы послушно опустили луки и по дуге и взяли левее, согласно приказу Лада. «Бей!» И вновь полсотни срезней обрушились на голову упрямо прущей вперед татарской колонны а точно названное ладом «упреждение», позволило лучникам ударить по брешам в стене щитов поганых, разом оборвав десяток жизней, не меньше. «Готовь зажигательные стрелы!» Еще три парных залпа успели дать лучники, прежде чем ордынцы дотянулись до нолбов, где их уже поджидал залп болтов. Но на сей раз татары не дрогнули. Видно, гонит вперед их железная воля непоколебимого Мурзы, явно не считающегося с потерями хотя на близкой дистанции болты из самострела насквозь прошивает плетеный калкан, смертельно раня укрывшегося за ним нукера. Но, невзирая на потери, поганые вцепились в колья, пытаясь их раскачать. Иные же сразу попытались протиснуться промеж надолбов, а многочисленные стрелки принялись сбить по острогу из тугих составных луков, силясь поразить русичей в проемах между заборол. Однако же и сами орденцы, сломав стену щитов в голове колонны, оказались теперь легко уязвимы для срезней ополченцев. «Продвиги два пальца ниже. Еще три пальца левее. Приготовились. Бей!» Полсотни стрел рухнули на головы татар, пытающихся разрушить линию надолбов или же пролезть промеж кольев. Что, впрочем, дело непростое, учитывая разбросанные на земле рогульки. Не только против лошадей они служат. «Попробуй наступи на тонкий зазубренный шип, пусть даже в сапоге» но то лишь болезненная рана, а вот когда по спинам и головам поганых в очередной раз хрестнули срезни русичей, несмотря на калканы, перевешенные за спины степняков, в этот раз свою цель поразила каждая третья стрела. А со следующим залпом ополченцев число убойных попаданий только увеличилось. Впрочем, есть первые жертвы и среди русичей, кому татарский срезень впился в плечо, кого полоснул по руке широким лезвием. А вблизи Деяна степняцкая стрела насмерть поразила ополченца, стоявшего всего в десяти шагах справа от пахаря. Она угодила точно в левый глаз несчастного. И тот безмолвно рухнул вместо стены. За падением молодого парня следила едва ли не вся полусотня лучников. Но крик вывел их из короткого замешательства. «Не пужайтесь, братцы! Вспомните, за кого кровь льете! Бей!» В очередной раз ополченцы ударили по ворогу мгновением пожиротников, Убойным залпом полусотни болтов, расстроивших стену счетов поганых. В одночасье сгинуло по меньшей мере семь десятков татар, да еще во сколько-то увечных, отчаянно вопящих от боли, рухнули в воду. Причем арбалетчики старались выбить именно ордынских лучников. На глазах Диана Риха буквально окрасилась кровью, раньше он о таком только слышал, но всегда считал преувеличением. Впрочем, течение быстро снесло кровавое пятно прочь, но с ним потащило и тело и некоторых раненых, кому не успели помочь соратники. Впрочем, времени на созерцание у ополченца было немного. Как только посыльные вернулись на стену с охапками стрел, лад с веселой злостью воскликнул. Стрелы разобрать, на тетивы наложить, упреждение прежнее, цель — голова змеи поганых, приготовились, бей! В очередной раз поют тетивы, в очередной раз свистят слизни, набирающие высоту, чтобы после, гудя разсерженными шмелями, рухнуть на татар. Уже весь берег завален трупами поганых, но, ступая по телам павших сородичей, пешие ордынцы упрямо прут вперед. Вот уже несколько раскачанных колев вырваны из земли, а гулямы спешат расширить брешеву на долбах. Кто-то так и вовсе проник за заграждение, спеша напасть на ротников, укрывшихся за турами. Но навстречу противнику двинулись копейщики, изготовив с улицы к бою, и первые дротики уже взметнулись в воздух устремившись к ордынцам. Отложив в сторону самострелы, ударили по ворогу с улицами и стрельцы ротников, а копейщики принялись сбиваться в ежа, выравнивая строй и неспешно вступая к надолбам, нацелив граненые наконечники пик в грудь поганым. — Бей! В который раз за сегодня четыре десятка срезней устремились к броду. вы пристрелялись к острогу и ордынцы, шире за потери ополченцев с каждым татарским выстрелом. Но накладывая на тетиву очередной срезень, Дьян вдруг заметил вдалеке паруса Ушкуев. Всего три небольшие ладьи следуют по сосне от ильца Как видно, подмога вышла из стольного града еще при первом дымном сигнале, известившем князя о появлении степняков. Теперь же корабли повольников стремительно приближаются к броду. Заметив новую опасность, татары сломали черепаху, и множество лучников поганных развернулись к малым судам, надеясь издали засыпать команды их ливнем с резней. «Целимся на середину брода! Стрелы на тетивы! Готовьсь!» Напряженно звенит голос Лада, надеющегося помочь соратникам. Но прежде чем очередной залп ополченцев накрыл бы ордынцев, и прежде чем сами татары встретили бы у шкуйников сотни другой срезней, сврвавшегося вперед у шкуя, вдруг раздался громогласный выстрел пушки. Иград колотого щебня ударил по татарам, в лохмотье разрывая плетеные щиты-калканы, а за ними и человеческую платье.